Путешествие героини. Хотя Конан, мальчик из будущего, во многом послужил источником вдохновения для Навсикаи из долины ветров, этот сериал был выраженно ориентирован на мужскую аудиторию. Его главный герой, как отмечалось ранее, типичный для Миадзаки цивилизованный мальчик, наставляющий окружающих его людей. Персонаж Ланы в сериале выглядит бледным и недораскрытым, это всего лишь сюжетный прием. Монсли гораздо сложнее, но и она в значительной степени служит дополнением для Конона. С другой стороны, Навсекая из Долины Ветров фокусируется на главной героине-женщине. Манга получила высокую оценку многих критиков за то, что в виде положительной ролевой модели представила своим читателям сильную героиню. На самом деле, склонность Миядзаки к тому, чтобы отводить главные роли в своих произведениях женским персонажам, можно проследить и до Навсикае из «Долины ветров». Персонаж Навсикаи – уходит корнями во многие предыдущие проекты с участием Миадзаки, а также в произведения, которые он прочитал или посмотрел за два десятилетия, прошедших между началом его профессиональной карьеры и публикацией первой главы манги. Образ Навсикаи в основном был вдохновлен героинями двух древних литературных источников, Одна из них – «Принцесса, любившая насекомых» – главный персонаж рассказа неизвестного автора из японского сборника «Рассказы среднего советника на берегу реки». «Туцуми Шинагон Моногатари» – первоначально опубликованного в конце периода Хэй-Ан, 795-1185 год. Период хэй был временем экономического процветания, которое привело к культурному расцвету и появлению многих произведений классической литературы. Хотя автор «Принцессы, любивший насекомых», неизвестен, его ироничный тон предполагает, что цель рассказа – Сатира на аристократию, особенно учитывая тот факт, что жизнь знати была часто темой в произведениях того времени. Неназванная главная героиня в этой истории ⁇ дочь из знатной семьи, которая отказывается подчиняться социальным нормам, особенно тем, что касаются представлений о красоте. Будучи красивой женщиной, Она не соглашается выщипывать брови, чернить зубы или подстригать волосы, как того требует мода. Вместо этого она посвящает все время своей величайшей страсти – собиранию и изучению всех видов рептилий и насекомых, к которым большинство людей боятся прикоснуться, особенно гусениц. «Столь странное хобби» отражает стремление женщины к познанию и пониманию мира, ее желание увидеть внутренние связи, не скрытые социальными условностями. «Я хочу исследовать все, что существует, и узнать, как это началось. С их стороны очень глупо не любить гусениц, которые скоро превратятся в прекрасных бабочек». Хотя людей из окружавших даму социальных кругов в значительной степени потрясло ее поведение, ей удается созвать группу мальчиков, помогавших ей собирать насекомых. Ближе к концу истории женщина привлекает внимание знатного человека, который находит ее странное поведение интересным. История заканчивается намеком на ухаживание и обещанием продолжения в следующем свитке, но остальная часть истории, если когда-либо и была написана, то потерялась. Вторая литературная героиня, вдохновившая Миадзаки и давшая имя главной героине его манги, Навсекая из «Одиссеи Гомера». Принцесса острова Фиаков, прославившаяся своей красотой, Навсекая Гомера, нашла выброшенного на берег ее острова Одиссея, когда он потерял сознание. В отличие от испугавшихся служанок, Навсекая продемонстрировала находчивость, доставив пострадавшего в безопасное место и залечив его раны, что в конечном итоге спасло ему жизнь. Родители Навсикаи были недовольны появлением таинственного человека на их острове. Сначала они беспокоились из-за пророчества о незнакомце, рассказывающем небылицы, а позже, когда узнали истинную личность своего гостя из-за растущей любви их дочери к Одиссею, особенно учитывая то, что дома его ждала жена. По настоянию родителей Навсекаи. Одиссей, в конце концов, покидает остров, оставив Навсикаю с разбитым сердцем. Миадзаки впервые прочитал о Навсикае в книге «Боги, полубоги и демоны» «Годс, деми-годс и демонс» Справочники по греческой мифологии для юных читателей, составленным американским писателем Бернардом Эвслином. Статья, посвященная Навсикае, в книге Эвслина подробнее и длиннее, чем большинство других статей, в том числе и о самом Одиссее. Автор ярко описывает Навсекаю как сильную, находчивую, независимую и невероятно красивую женщину, обладающую особым талантом к поэзии и пению. Но гораздо важнее была подчеркнутая Эвслином причина – по которой она отвергает многочисленных поклонников. Ей нужен был человек, чей ум был бы так же быстр, как ее, и который бы так же живо реагировал на вещи, которых не замечали другие». Эфслин считает гомеровскую навсекаю глубокой девушкой, умеющей увидеть что-то за пределами поверхностного, подобно главной героине принцессы, любившей насекомых. Многие элементы, позаимствованные при создании манги Миядзаки, либо у героини классической японской литературы, либо у героини греческой мифологии легко заметить. Навсекая Миядзаки искренне любит природу и ее привлекают лесные существа, особенно гигантские ому, которых другие люди считают отталкивающими. Это мало чем отличается от восхищения, которое женщина из японского классического рассказа испытывает гусеницам. Прослеживается и параллель между группой мальчиков, которых главная героиня японской истории собирает в качестве последователей и растущим числом персонажей – мужчин и женщин, которые начинают поддерживать идеи Навсекая. Навсекая Гомера Эвслина подарила героине Миадзаки имя, красоту и находчивость, а также сострадание к раненым и больным. Неоднозначность, заставляющая читателей гадать о судьбе героинь, которая присутствует и у неизвестного автора «Принцессы, любившей насекомых», и у гамера Эвслина, также повлияла на Миадзаки. На заключительной странице манги он разместил противоречивые легенды о дальнейшей судьбе его героини. Японская история, как отмечалось выше, заканчивается обещанием продолжения, которое так и не было выполнено, в то время как Эвслин приводит несколько противоречивых историй о судьбе Навсикаи после ее прощания с Одиссеем, отмечая, что существуют сомнения насчет того, что из них правда, если таковая вообще имеется. Черты обеих литературных героинь которые так сильно повлияли на Навсекаю Миядзаки, можно найти и в других героинях проектов, над которыми он работал. Главные героини Хайди, девочки Альп и рыжей Анны также отличаются большой любовью к природе и сильным независимым характером, что не раз приводило к их прямому конфликту с нормами правильного общества. Другим источником вдохновения могла стать героиня того самого фильма, который побудил Миядзаки начать карьеру в анимации. Бай Нян из «Легенды о белой змее» открыто восстает против социальных норм, запрещающих любовь между ней и ученым Сюисянем. Но есть черта, которые обладают и все три вышеописанных протагонистки анимационных сериалов, и в определенной степени главная героиня принцессы, любившей насекомых, а также Навсекая Гомера Эфслина, но которой нет у Навсекая Миадзаки. В конце концов, все персонажи, вдохновившие Миадзаки на создание Навсекаи, находят способ вписаться в окружающее общество, сохраняя свою независимую личность и действуя на благо этого общества. В манге Миадзаки процесс обратный. Навсекая не адаптируется к обществу вокруг себя, а скорее изменяет и формирует его по образу и подобию своих идеалов. Ей нечему учиться у людей, населяющих пост-апокалиптический мир, который ее окружает. Она может учить их сама. Это придает Навсекай некоторую одномерность. В отличие от персонажей, черты которых нашли отражение в ее образе, героиня Миядзаки не развивается и не растет по ходу сюжета, поскольку она уже совершенна. Профессор Сьюзан Напье даже охарактеризовала Навсекаю как «скучную». Статичность характера Навсекая Миадзаки особенно сильно ощущается в отношении персонажа, точнее, его отсутствие к противоположному полу. Совершенно иначе обстоят дела у вдохновительниц образа Навсекая. История главной героини принцессы, любившей насекомых, заканчивается намеком на предстоящий роман между ней и мужчиной, очарованным ее необычным увлечением. Считается, что Навсекая Гомера Эфслина после того, как Одиссей оставил ее, влюбилась либо в сына Одиссея, либо в слепого поэта. А часть адаптации Анны к обществу стало признание того, что она испытывает чувства Гилберту Блайту. В манге Миадзаки Навсекая не проявляет никакого романтического интереса ни к одному из персонажей. Несмотря на свою привлекательную внешность, на протяжении всего сериала героиня выглядит бесполой. Сама по себе асексуальность Навсекая не делает ее характер менее сложным, но указывает на то, что она некоторым образом ставит себя над нормами своего мира, причем делает это покровительственно. Проявляя большую симпатию к детям и старикам, Навсекая, похоже, отвергает феномен семьи не только для себя лично, но и в целом. Навсекая идеализирует гармонию между людьми и пацифизм, но не социальную структуру семьи. Как читатели узнают по ходу сюжета, это отношение можно проследить по ролевым моделям, которые видела Навсекая в собственном детстве. Ее отец, король Джиль, Был добрым, но болезненным и слабым человеком, а также неэффективным лидером. Навсекая обрела гораздо лучшую фигуру отца в лице Юпы, мастера меча, который обучал ее и стал лучшим образцом для подражания, чем ее биологический отец. Мать героини была холодной и отстраненной женщиной, не способной любить собственного ребенка. Возможно, именно по этой причине один из немногих эпизодов в манге, когда Навсекая терпит поражение, это когда она сама фактически становится матерью, усыновляя чудовищного боговоина – разумное оружие, оставшееся после войны, разрушивший мир. Навсекая развивает глубокую эмоциональную связь с этим существом, но в конечном итоге толкает его на самопожертвование в рамках миссии по спасению мира. Такой негативный взгляд на понятие «семьи» может уходить корнями в другое произведение, вдохновившее Миядзаки на создании «Навсекая из долины ветров», Произведение гораздо менее амбициозное в литературном отношении по сравнению с любым из тех, что обсуждались ранее. В 1980 году Мядзаки запросил разрешение на приобретение прав на съемку анимационной адаптации комиксов «Ролф» американского художника Ричарда Корбана. Впервые опубликованный в 1971 году в андеграундном журнале комиксный сериал рассказывает историю принцессы Мирного Королевства, которую всегда сопровождает верный пес Ролф. Ее старейший отец ищет мужчину, за которого можно было бы выдать дочь. За принцессой ухаживает подлый глупый принц, которого Ролф очень не любит. Однажды во время купания в озере принцессу похищает армия демонов. Ролф мало того, что не смог остановить их, так еще и стал первым подозреваемым в убийстве принцессы. В попытке выяснить, что произошло, волшебник произносит заклинание, которое должно превратить Ролфа в человека – Но что-то пошло не так, и Ролф стал наполовину человеком, наполовину зверем. В своем новом обличье он получает возможность спасти принцессу. Корбен, начавший свою карьеру в американском андеграундном комиксе 1960-х годов прославился тем, что рисовал научную фантастику, фантазии и триллеры сильной эротической составляющей. В Ролфе присутствуют многие элементы, которые сделали работы Корбана знаменитыми. Жестокий фэнтезийный сеттинг с обилием, иногда даже переизбытком сексуальной объективации. Судя по всему, это произведение не является исключительным ни в плане сюжета, ни в плане изображения. Фэнтезийная история кажется переполненной клише. Дизайн персонажей иногда отличается искаженными пропорциями. Почти все они выглядят ужасно уродливыми. И на протяжении всей истории Корбену, похоже, не удается уместить текст в рамки и выноски, что делает чтение неудобным. В предлагаемой Мядзаке адаптации сериала предстояло изменить ключевой элемент истории. Ролф превращается в человека-зверя не после наложенного заклинания, а скорее от тоски по любимой. Наброски, подготовленные Миадзаки для адаптации, показывают, что он также намеревался обратить внимание на один элемент, который в первоначальной истории Корбана практически не раскрывается – образ отца принцессы, представленного старым болезненным неэффективным правителем. В оригинальных комиксах он появляется только на одной панели, без собственного диалога. В предлагаемой Миадзаки адаптации отношения принцессы с отцом должны были стать главной сюжетной линией. Несмотря на то, что предложение Миадзаки об экранизации комикса было отклонено, Намеченная им сюжетная линия нашла отражение в Навсикае из «Долины ветров», что видно по взаимодействию героини с ее отцом, который также стар, болен и является неэффективным правителем. Эти отношения служат символом постапокалиптического сеттинга сериала. Старшее поколение оставляет своим детям разрушенный мир – а потомки должны отказаться от устаревших идей своих родителей, чтобы восстановить его. Нелестная манера, в которой Корбен представил жениха принцессы в и то, как она его отвергает, также перекликается с асексуальностью навсекая. Романтические отношения и желание воспитать новое поколение детей являются традицией старого мира, особенно для наследницы престола, с которой Навсекая не желает иметь ничего общего. Несмотря на их непривлекательный стиль, комиксы Корбана смогли немного повлиять и на визуальную составляющую манги Миадзаки так же, как демоны из Ролфа используют современные военные технологии в псевдо-средневековой обстановке. В постапокалиптическом мире навсекая из Долины Ветров, где присутствуют многие элементы Средневековья, существуют механизированные транспортные средства, особенно когда речь идет о Тольмикийской армии. Также на протяжении всего Ролфа Корбан периодически создает весьма эффективные экшен-ориентированные страницы без текста, которые, вероятно, повлияли на изображение экшен-сцен в собственных комиксах Миядзаки. Навсекая – не единственный значимый женский персонаж в манге. Тальмикийская принцесса Ксяна почти во всех смыслах также является главной героиней и во многих отношениях служит темным отражением для Навсекая. Как и Навсекая, Ксиана – опытный воин и прирожденный лидер. Но если Навсекая завоевывает восхищение последователей своей сострадательной натурой, Ксиана подтверждает лидерство жестокостью. Это, конечно, может быть связано с разным происхождением обеих героинь. Навсекая – принцесса мирного королевства, а Ксиана, принцесса воинственной империи, и с семьями, в которых они выросли. Холод и отстраненность матери Навсекаи заставили ее научиться и проявлять любовь и сострадание ко всем, кто ее окружает, возможно, в качестве компенсации за то, чего не было у нее самой. Ксиана – Напротив, стала свидетельницей того, как ее эмоциональная и любящая мать оказалась совершенно неприспособлена к жизни в окружавшем ее жестоком мире. В итоге сама Ксиана выросла суровой и безжалостной. Похоже, что история Ксианы была вдохновлена персонажем из другой работы, сильно повлиявшей на Миядзаки, снежной королевой из фильма «Льва Атаманова». Обе героини проявляют схожую безжалостность по отношению к окружающим и даже похоже внешне, особенно лица, а также мантии и одежда Ксяны отчасти напоминают мантии Снежной королевы. Но если Снежная королева в фильме Атаманова была обычной злодейкой, злом ради зла, Миадзаки дал Ксяне убедительную предысторию, объясняющую ее поведение. Еще один важный женский персонаж в манге Миядзаки – мудрая старуха из Долины Ветров, оракул и хранительница знаний. Этот персонаж появляется в основном в первых главах манги, но она играет важную роль человека на протяжении своей долгой жизни, видевшего множество злодеяний, на которые способно человечество. Ее мудрость и опыт высоко ценят люди долины и Навсекая в частности. Образ мудрой старухи также, кажется, вдохновлен похожими персонажами – старухами Лапланткой и Финкой из фильма «Атаманова», которые помогают главной героине в ее поисках. Как и Навсекая, Ксяна не проявляет романтического или сексуального интереса к мужчинам. Единственный эпизод, в котором она рассматривает возможность замужества, это вероятность политического брака с чудовищным императором Дарокко. Но такой вариант, к счастью для Ксяны, быстро исчезает. В сериале также нет никаких указаний на то, что у мудрой старухи в молодости были собственные дети. Женщины, которые определяют судьбу мира в сериале, Похоже, понимает, что этот мир слишком жесток, чтобы привести в него новую жизнь.